Глава шестая. «Невозможно описать те чувства, когда я передавал телеграмму Насти. Душа пела, ноги шли в пляс. Неужели снова увижу ее и Степановну? Господи, какое счастье! Ну а потом пойдем подавать заявление в ЗАГС. С Константином Генриховичем, будущим тестем, мы уже вели разговоры на эту тему. Я, кстати, не стал возражать и против венчания в церкви». «Да, это может мне выйти в будущем боком, но для счастья, любимой женщины, я готов пройти через любые испытания. В конце концов, я всегда полагался на здравый смысл. Если захотят съесть, съедят и без церкви, повод в нашей работе всегда найдется». Вернулся я аккурат к назначенному сроку. Коля уже топтался на месте, и по его довольному лицу я сразу понял, напарник что-то надыбал. «Давай, делись. Я ведь вижу, что тебя аж распирает», — сказал я. Панкратов кивнул и лихорадочно заговорил. Я, как и договаривались, потолкался недалеко от гаражей, поговорил с народом. Большинство, как обычно, ничего не видел и толком сказать не могло. Но!» — Коля замолчал, нагнетая обстановку. «Дальше давай, без драматических пауз», — усмехнулся я. «Манкевич в разговоре с нами заявил, что ремонтирует машину уже три дня», «Это я и без тебя помню. А вот дворник сказал, что вчера видел, как Манкевич и еще один незнакомый мужчина заходили в гараж, а потом выехали из него на автомобиле», — торжествующе заявил Коля. «Отлично. А другие свидетели есть?» «Других нет», — повел плечом Панкратов. «Но, по-моему, этого вполне достаточно, чтобы начать крутить Манкевича». «Недостаточно, Коля, недостаточно», — заметил я. «Почему?» Удивился он. «У нас есть показания пацанов, которые видели машину Манкевича. Есть сосед, который подтвердит, что Манкевич лжет». «Нет связи с ограблением. Нет улик, указывающих, что Манкевич в нем участвовал. Обуск Глаза Коли загорелись. «А если ничего не найдем?» — огорошил я его. Панкратов понуро опустил голову. «Да об этом я как-то не подумал». И тут же гордо поднял подбородок. «Но я нутром чую. Манкевич замешан в этой истории». «А я что, спорю с тобой?» – удивился я. «Но на идти нельзя. Надо аккуратно проверить Манкевича, установить круг его друзей и знакомых». «Что это нам даст?» – прищурил левый глаз Панкратов. «Характер ограбления говорит, что в шайке есть наводчик. Бандиты были прекрасно осведомлены, в какой день поступает зарплата, когда кассир начинает готовить деньги к выдаче. Они знали, что охраны нет». Никто им не помешает, и более того, им было хорошо известно, в какое время будет меньше всего свидетелей. Это не случайный налет, а грамотно спланированная и тщательно подготовленная операция. Нам придется иметь дело с профессионалами. Манкевич принимал участие в ограблении, а на такое дело со случайными людьми не пойдешь. Значит, среди его контактов, причем весьма близких, есть опытные налетчики, наверняка хорошо знакомые милиции. Или... Тут паузу уже сделал я. Но Панкратов уловил ход моих мыслей, потому что сразу ответил за меня. «Или кто-то из работников типографии!» «Точно!» — кивнул я. «Подключай еще людей, Коля. Пусть наводят максимум справа Команкевича, но самого автолюбителя пока не трогают. Но и глаз с него спускать тоже нельзя». «Само собой, Георгий. Лично за ним прослежу!» — заверил Панкратов. «Тогда все. Дело к вечеру, мне тут делать нечего. Завтра заскочу к вам в МУР. Поделитесь сведениями». — сказал я. — А ты? — А у меня как-никак законный выходной, — улыбнулся я. — Святое дело, — согласился Коля. — Тогда до завтра. — До завтра. Я поехал домой. Первое, на что наткнулся в квартире — Рахиль и ее дочь Сару, девочку лет восьми. Судя по покрасневшим и заплаканным глазам, они совсем недавно ревели и успокоились разве что перед моим приходом. Я отозвал Рахиль в сторонку. — У вас... «Все в порядке». У женщины снова выступили слезы на глазах. «Я напрягся. Может, что-то произошло с ее мужем? Он человек военный, а время сейчас неспокойное. С Давидом все в порядке?» «С Давидом?» Она всхлипнула. «А при чем здесь Давид?» «Да так, не обращай внимания. Вижу, что чем-то расстроены. Вдруг смогу чем-то помочь». «Сара!» «Что с девочкой?» «Ее обокрали». «Так, давай все по порядку. Что именно украли, при каких обстоятельствах?» — внимательно посмотрел на нее я. — Сарочка пришла сегодня из школы налегке, только в платьице. Я ее спрашиваю, где твоя курточка? А она говорит, разве тебе ее тетя Оля не принесла? Я удивилась, какая еще тетя Оля, а Сарочка и говорит, что к ней около школы подошла какая-то женщина, сказала, что ее зовут тетя Оля, что она подруга ее мамы, ну, то есть меня, и будто бы я велела Саре отдать этой тете Оле курточку, чтобы перешить пуговички, а вечером, дескать, тетя Оля принесет курточку сюда. Рахиль снова всхлипнула. Понятно, протянул я. А на самом деле никакой тёте Оли вы не знаете, само собой, ни о чём её не просили. — Конечно! — кивнула Рахиль. — У меня отродясь такой подруги не было. — Курточка хорошая? — Да, совсем новая ещё. И перешивать ничего не надо. А на Сарочке пору пришлась. Вы ведь видели, как курточка на Саре сидит, да? Эту курточку на девочке я видел. Действительно, довольно нарядная вещь, потому весьма дорогая. Сара запомнила эту тетю Олю. Вместо ответа Рахиль позвала. «Доченька, подойди к нам. Дядя Георгий хочет спросить тебя о той женщине». Девочка подошла и бросила на меня робкий взгляд. «Дядя Георгий, вы ведь настоящий милиционер, да?» «Вроде пока не было причин сомневаться. А почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Потому что другие дяди-милиционеры выгнали маму и не стали с ней разговаривать, когда она пришла к ним жаловаться», — сообщил ребенок. «Чего-чего?» — поднял вверх брови я. Даже забыв о чем, до этого хотел спросить девочку. «Мы с Сарой ходили в милицию. Они не стали брать у меня заявление. Сказали, что такими пустяками не занимаются. И что Сара сама виновата, потому что отдала курточку незнакомой женщине. Один из них такой мордатый, даже посмеялся. Сказал, что будет наукой на будущее». Я почувствовал, как во мне закипает злость. Похоже, потерявшие берега работнички появились гораздо раньше, чем мне казалось. «Что за отделение?» «Оно здесь, неподалеку от нашего дома находится», — сказала Рахиль. «Кто с вами разговаривал?» — продолжил я. «Дежурный. С ним был еще один милиционер, действительно мордатый, как Сарочка сказала. Она у меня девочка наблюдательная», — похвалила дочь женщина. «Жаль только, что доверчивая, больно». «Этот мордатый как-то представился? Назвал фамилию или должность?» «Нет, ничего не сказал. Только в конце над нами издевался». Я посмотрел на часы. «По идее, дежурный еще не успел смениться, значит, застану его на месте. Собирайтесь!» «Зачем?» — удивилась Рахиль. «Идем подавать заявление. Формально без заявления у меня будут связаны руки». «Но ножа оттуда выгнали!» — воскликнула она. «Ну вот заодно и этот вопрос. Провентилируем». «Хорошо. Буду готова через пять минут». Не очень уверенно сказала Рахиль, но все-таки вошла в свою комнату переодеваться. Девочка осталась стоять возле меня. «Дядя Георгий, вы ведь найдете эту нехорошую тетю и арестуете?» Испытывающий, глядя на меня, спросила Сара. «Обязательно», — пообещал я. Сара заметно повеселела. Она была уверена во мне гораздо сильнее, чем я. Разумеется, пяти минут на сборы Рахиль не хватило. Но я не требовал от нее такой пунктуальности. Мы вышли из квартиры где-то через полчаса и втроем отправились в злополучное отделение милиции. «Сюда», — показала Сара, когда мы подошли к старинному дому, — Стены которого покрылись облупившейся штукатуркой. Поднялись по ступеням, толкнули двери и оказались в темном и гулком коридоре. Дежурный с красным рябым лицом мерно отхлебывал чай из стакана в металлическом подстаканнике. Все его внимание было сосредоточено на засаленной газете, которую он удерживал в другой руке. Я знаком показал Рахиле Саре оставаться на месте, а сам подошел к дежурному, замер напротив и стал ждать. Дежурный и ухом не повел в мою сторону. Я человек в целом мирный, закатывать скандалы вот так, прямо в лоб, не люблю, поэтому поначалу действовал довольно терпеливо. «Добрый вечер. Вы дежурный?» «Ну я», — соизволил отозваться от газеты Рибой. «Чего нужно?» Что-то мне подсказывало, что до чая он успел приложиться к другому, более горячительному напитку. «Мы пришли подать заявление о мошенничестве». Дежурный повернул шею и увидел тихо стоявших чуть поодаль Рахили Сару. Он сразу узнал их и недовольно хмыкнул. «Домой возвращайтесь, граждане!» «Мы пришли подать заявление», — твердым тоном объявил я. Рибой приподнялся. Как он выпрямился, оказалось, что мы с ним одного роста. «Слышь ты, несознательный, бери своих жидовок и вали отсюда!» — прошепел он. «Что ты сказал?» «Что слышал?» «Выметайся вместе со своими жидовками!» «Ах ты, гад!» Не сдержавшись, я врезал дежурному по морде. Удар был знатный, его отбросило к стене. И пусть он крепко приложился затылком, однако сознание не потерял, заорав во весь голос. «Тревога!» Захлопали двери, коридор моментально наполнился людьми. Сразу несколько из них бросились на меня. Достать оружие я физически не успевал, но и сдаваться не собирался. Первого, кто пытался вцепиться в меня, встретил пинком в живот и отправил на пол. Следующего перекинул через бедро, обрушив на стол дежурного. К такому испытанию мебель оказалась не готовой, потому с треском развалилась. Третий, похоже, знал что-то вроде джиу-джитсу и попытался применить на мне приемчик. Но я схватил его за ремень, оторвал от пола и отправил в полет, вслед за предыдущим товарищем. Четвертый... Плотный мужик со здоровенной будкой, не иначе, как тот самый Мордатый, о котором рассказывали Рахиль с Сарой, оказался трудным орешком. Боксерская двойка только раззадорила его, а мне прилетела такая плюха, что я сначала услышал колокольный звон, а потом оглох. «Ну, держись, сука!» — разъярился я. Как известно, большой шкаф громко падает, поэтому, когда я припечатал Мордатого к полу, казалось, что потолок и стены заходили ходуном. Но это была моя последняя, можно сказать, Пирова Победа, потому что тут на меня навалились сразу со всех сторон, и надо было быть как минимум медведем, чтобы раскидать всех, как собак. Увы, моих сил на это уже не хватило, и я не смог удержаться на ногах и упал, ощутив, как в ребра врезаются чьи-то сапоги и башмаки. Было нестерпимо больно, однако сознание я не терял. Пытался изловчиться, дернуть нападавших за ногу, уронить. Я слышал, как дико кричит Рахиль, как плачет Сара, и потому держался изо всех сил. «А ну прекратить!» — прогремел чей-то начальственный голос, отражаясь от стен. «Что здесь происходит?» Его моментально послушались бить меня, перестали, скорее всего, состоялось явление начальника отделения народу. Я не ошибся. «Да вот, товарищ начальник, контру задержали!» — довольно сообщил кто-то. «На дежурного напал!» «С трудом взять удалось!» — Встрел в разговор еще один невидимый собеседник. «Видать, матер и попался. Вон, револьвер при нем обнаружили. Не иначе стрелять в нас хотел. Сука!» — прибавил он. «Надо же! Я даже не успел заметить, когда меня обезоружили!» «А ну, покажите мне этого матерова. Хочу на него посмотреть!» — потребовал начальник. «Вставай, Контра!» Меня подняли на ноги. Голова гудела, в ушах стоял шум, губы соднили, глаза заплыли. Я с трудом мог разглядеть, что происходит вокруг. Все лица превратились в пятна. «Кто такой?» — свирепым тоном поинтересовался начальник, предвкушая последующие лавры от моего задержания. Один из его подчиненных, что держал меня, не устоял от искушения и треснул мне по лицу. «Говори, когда с тобой начальство разговаривает!» «В кармане пиджака удостоверение, посмотрите!» Еле шевеля разбитыми губами, сказал я. «А ну, пошукайте по карманам!» — приказал начальник, чья-то рука бесцеремонно залезла во внутренний карман пиджака, достав оттуда корочки. «Вот, товарищ начальник!» Документы перекочевали к старшему. Тот взглянул на них и моментально послышал сорев, мало чем уступающий знаменитым Иерихонским трубам. «Твою мать! Вы, уроды, хоть поняли, что натворили?»